И грозил разбить череп Всякому, кто думает иначе. Но всех пятерых примирил Аврелий, Предложивший спеть песенку. В Клингенберге на майне, В Вюрсбурге на камне, В Бахарахе на рейне Созревают лучшие вина. Стихи, должно быть, как голос музы, Успокоили всех. Но через минуту поднялась другая ссора О том, где женщина лучше. Эммануэль опять выхвалял свою Италию,